Да, слабым голосом отозвалась Ливия арестила. «Будь же послушной, кроткой, люби меня, и будешь счастлива. Ты ведь знаешь, что я нежен с теми, кто любит меня, и беспощаден к тем, кто перечит мне. «О, знаю, знаю, мой сеньор», — прошептала Ливия. «Нет-нет, я не просто твой сеньор, как для всех подданных империй. Ты должна звать меня Гай, супруг мой». «Да, мой сеньор, но... но у меня не хватает храбрости». Моя любовь поможет тебе, мои ласки, мои поцелуи дадут тебе силы. Ох, я боюсь, я боюсь поверить в это. Как, ты сомневаешься, что идешь с Гаем Цезарем в дом, где тебя ожидает брачная ложа? Ох, прости меня, божественный император, я неопытная девушка. Должно быть, я окажусь тебе совсем глупой, но ты ведь знаешь, я не была готова к подобной чести и к императорскому ложу. Ох, прости меня». Я сама не понимаю, что говорю. Бедная девочка, как мне нравится твоя робость и застенчивость. Ты так трогательна и невинна, что я сгораю от желания заключить тебя в свои объятия. Увидишь, через несколько часов от твоего страха не останется и следа. Ох, божественный Гай, теряя последние остатки самообладания, сказала девушка, крепко ухватившись за руку калигулы. Внезапно она испугалась мысли о том, что может потерять и этого нежданного жениха, всемогущество которого все-таки было способно утешить ее раненное самолюбие. Молчав, она добавила: Надеюсь, что боги помогут мне сохранить благосклонность моего сеньора. Как раз в это время они приблизились к дворцу, в треклинии которого было приготовлено небольшое застолье. В течение короткого ужина Калигула только и делал, что обнимала и ласкала Ристиллу, которая понемногу пришла в себя и даже развеселилась. Когда в первом часу ночи император встал из-за стола и объявил о своем намерении уединиться вместе с женой в брачных покоях, то Ливия со спокойной улыбкой проследовала за ним. Если сначала она хмурилась при воспоминании о бедном Пизоне, то теперь и думать забыла о нем, словно того вовсе никогда не существовало. На утро весь город только и делал, что говорил о событии, происшедшем в доме Кальпурниев. Римляне были потрясены случившимся, но негодовали главным образом не они, а римлянки, оскорбленное женское достоинство которых находило выход в резких осуждениях и обличительных тирадах. «Ну, какова пройдоха! Вот ведь какая хитрая лисица всех одурачила!» Да не лисица, одохлая кошка, чтоб ей пусто было, с ее-то манерностью, с ее-то жеманностью. Строила из себя недотрогу, и вдруг в пять минут одурачила этого простафиду. Тут женщины понижали голос. Этого безумца Гая Цезаря, да ей просто повезло. Но кто бы мог подумать, какая неслыханная удача, какая улыбка фортуны. Нет, в это невозможно поверить. Не иначе, как между императором и Ливией, уже давно существовала связь. У них были самые интимные отношения. О, Геркулес, конечно, это же ясно, как белый день. Никакой сумасшедший, будь он хоть Калигула, хоть еще кто-нибудь, не мог бы так вот сразу взять и влюбиться. Да еще так, чтобы совсем потерять голову. И в кого? Да что она из себя представляет, эта Ливия Аристилла? Ничего, таких, как она, сотни, а другие сотни еще и в сто раз красивей, кипятились собеседницы, относившие себя, разумеется, к последним. Должно быть, император лишился рассудка после смерти Друзиллы. Ну разве заслуживает Ливия того, чтобы занять такое высокое место? Какой скандал, какой неслыханный скандал!» Так говорили дамы, примеряя свои лучшие наряды и собираясь нанести визит вежливости новой императрице. Но прежде чем показаться этим знатным матронам, хозяйка августовского дворца встретилась со своей матерью, которую успокоила рассказом о том, как нежен был с ней император и как она очарована им. У него оказалось даже больше достоинств, чем приписывала ему молва. Он ее по-настоящему любит. Ей очень жаль бедного Пизона. Она просит утешить его от своего имени и посоветовать ему найти другую жену, с которой он будет более счастлив, и которую она готова заранее поздравить с прекрасным выбором. О себе же Ливия сказала, что, конечно, она никогда не мечтала, А такой огромной чести, но раз богам было угодно устроить все так, как случилось, и раз ничего исправить уже нельзя, то она довольна хотя бы тем, что может быть полезна своим родителям и друзьям семьи.